Ловим на крючок. Персонаж, достойный сопереживания. В наше время читателю предлагают горы книг, из-за чего авторы ощущают невероятное давление. Им приходится бесконечно совершенствоваться, создавать уникальные истории с деятельными, харизматичными персонажами. По статистике компании «Болкер», Только в 2010 году в продажу поступило более трех миллионов книг, из них 2,7 миллиона изданы на собственные средства авторов, что доказывает активный рост этого сегмента. В стремительно нарастающем потоке художественной литературы одни произведения выстреливают, а другие нет — Яркая обложка, профессиональная редактура и грамотная маркетинговая кампания не смогут уберечь от провала книгу, в которой нет сильной истории. Но что лежит в основе осмысленного художественного произведения? Многогранные персонажи, которые в каждый момент столь убедительны, что читатели не могут не переживать за них. Создание реалистичных, уникальных героев, способных вовлечь читателя в эмоциональное путешествие — вот цель каждого писателя, и достичь ее непросто. Авторы должны вникнуть в личность персонажа, понять его желания, мотивы, потребности и страхи. Умелое сочетание черт характера, положительных и отрицательных, помогает создать реалистичных героев — Недостатки делают их более человечными, но в то же время требуют от них некоего преодоления, позволяя им самосовершенствоваться. Положительные качества не менее важны, ведь в силу своей природы мы не только заостряем внимание на недостатках других, но и искренне восхищаемся их достоинствами. Читатель должен испытать такое же восхищение перед героем, чтобы сопереживать ему, а значит, писателям необходимо научиться быстро ловить читателя на крючок, причем так, чтобы тот не соскочил. С первой цепляющей строчки повествование должно увлечь читателя и не отпускать до конца. Есть разные способы заинтересовать с самого начала вызвать сострадание к герою, показав, какие невзгоды выпали на его долю, дать ключевую сцену, которая будет иметь определяющее значение для героя, или использовать элементы таинственного, чтобы читателю захотелось узнать, что же будет дальше. Эти простые приемы могут вызвать интерес, но не способны удержать его надолго — Хотя трудности или боль героя и будет сочувствие у аудитории, лишь подлинное сопереживание создает эмоциональную связь с персонажем. Важно как можно раньше укрепить эту связь, чтобы читатель распознал в протагонисте достойного или чем бы то ни было замечательного человека, за которого стоит переживать. Итак... Если эмпатия — это прочный трос, связывающий читателя с персонажами, как заставить читателя сразу ухватиться за него, создать и удержать напряжение? Легко. Дайте затравку, которая позволит представить героя в положительном свете. Например, закоренелый преступник ищет в мусорном контейнере объедки. Необычная открывающая сцена. Поскольку читатели понимают, что перед ними преступник, могут задаться вопросом, а не по своей ли вине он оказался в этих обстоятельствах. Они не сопереживают персонажу, и поэтому ситуация, в которой тот оказался, не вызывает эмоций. Но что, если он ищет пропитание для трех сирот, спасенных из рук торговцев людьми? Если намекнуть на положительные качества личности, будь то доброта, чувство ответственности или желание защитить кого-то уязвимого, персонаж сразу станет гораздо интереснее. Едва познакомившись с ним, читатели посчитают его достойным того, чтобы в него поверить. Интерес усиливается по мере появления вопросов. Если он преступник, то почему спасает детей? Почему ему есть до них дело? почему он забыл о себе и помогает другому. Показать мотивы, лежащие в основе поведения персонажа, вторая половина успеха. Принцип «показывай, а не рассказывай» по-прежнему актуален. Личность протагониста стоит раскрывать через его действия. Мотивы постепенно проясняют персонажа, показывают его ценности и нравственные установки. Положительные стороны даже изначально непривлекательного героя могут вызвать желание узнать его получше. Читатель будет готов к эмоциональным инвестициям, если увидит хотя бы намек на благородство в действиях и личности персонажа.